На следующий день Олега Барсукова после отчета эксперта выпустили, хотя начальство и было недовольно результатами. Дуся решила не лезть к человеку с вопросами прямо сразу, а дать ему передохнуть. Сама же она решила пройтись по соседям, потерпевшей Ромашкиной, чтобы узнать, не слышал ли кто-нибудь громких звуков или вообще какого постороннего шума, а для начала навестить ту самую соседку, которая и замутила всю историю. Вот не заметила бы она, как Барсуков ночью мешок выносит, да не пошла бы наутро в полицию, так ничего бы и не было. Труп Марианы увезли бы на свалку, а если не увезли, то валялся бы он сейчас в морге, неопознанный долгое время. Так что тетка, судя по всему, приметливая. А что Петя ничего толком не рассказала, так это потому, что он не умеет с такими разговаривать. Всем известно, что Петя Лебедкин женщин побаивается. И молодых, и старых, всяких. И это еще удивительно, что с доктором-отоларингологом из клиники сумел договориться. Видно, толковая докторша ему попалась. И не вредная. Однако в квартире соседки Дусю поджидало разочарование. На ее звонок никто не открыл. Но на дворе день белый. Ушла соседка в магазин или еще по каким делам. Дуси посмотрела на дверь Барсукова, но решила пока не соваться. Свидетельницу Рыжикову она узнала сразу по малиновому берету в сдвинутому на левое ухо. Соседка отдыхала на лавочке возле подъезда с пакетами из сетевого магазина, перед тем, как начать восхождение по лестнице, потому что лифт, по наблюдению Дуси, опять у них не работал. Дуси присела рядом и показала удостоверение. «Ага» сказала Рыжикова. «Ты теперь вместо того малохольного значит?» «Зря вы так!» нахмурилась Дуся. «Она не любила, когда напарника обижают. Он свою работу выполняет добросовестно». «Ну, может быть», — легко согласилась Рыжикова, а только едва ему втолковала про убийство-то. «А вот скажите», — Дуся понизила голос, «вот какой человек сосед ваш? Вы хорошо его знаете? Мог он ее убить?» ну «Раз выпустили его, значит, не он убил», — резонно заметила соседка. «И вот что скажу. Я бы и не поверила про убийство-то, если бы не слышала, как накануне ругались они». «И о чем же спор был?» «Да не спор, а чистый лай», — уточнила соседка. «Полный скандал с мордобоем. А такое только в одном случае бывает, когда мужик на жену танком прет в своем полном праве». «Ревность?» — прищурилась Дуся. «Не то слово». Уж так он орал на нее словами разными, обзывал неприличными. Хотя раньше врать не буду, никогда за Олегом такого не замечала. На месте, значит, застал с любовником? Вроде позвонил ему кто-то и сообщил. Нашелся, стало быть, доброжелатель. Но, опять-таки, сама я конкретно с любовником Марьяну не видела. Врать не буду. И сюда она никого не водила. Уж на это ума у нее хватало. Хотя, конечно, вроде и нельзя про покойницу говорить плохо, но на мужиков она посматривала. И все смехом, шуточками, плечами ведет, глазами стрижет, декольте, во, до пояса. Халат, во! Рыжикова показала какой. Так что даже Роза Викторовна с верхнего этажа и замечание делала. Ну, про это я твоему капитану уже говорила. Любовник у Марианы появился, подумала Дуси. Так может, он ее и убил? «Думаешь, приходил к ней мужик?» Соседка с сомнением пожевала губами. «Это вряд ли. Сама посуди. Кто станет хахаля с синяком под глазом принимать? Это уж совсем шалава какая-нибудь. А Марьянка такой не была, за собой следила». «Правильно мыслите. А вот скажите, Татьяна Степановна...» У Дуси была отличная память на имена и фамилии. Раз увидела в протоколе допроса и запомнила надолго. «В тот день, когда Марьяну убили». «Вы, случайно, никакого шума не слыхали? Ну, может быть, стук громкий, грохот или вроде как взрыв?» «Да что там услышишь, когда у Марьянки телевизор на полную мощность орал? Какой-то фильм ужасов, небось, смотрела. Уж такие завывания! Монстры наступают! Я даже хотела в стенку стучать, но потом все стихло». «Ну что?» — думала Дуся, шагая по лестнице. «Соседка, конечно, свидетельница толковая, наблюдательная, но никого постороннего она не видела и про любовника ничего не знает конкретно. Ладно, будем продолжать». Она решительно позвонила в квартиру Барсукова. Соседка сказала, что он дома. Она слышала, как в квартире пылесос шумел. «Опять вы?» Барсуков сделал попытку захлопнуть дверь, но Дуся ловко подставила ногу. «Олег Владимирович». «Ну что вы прямо как ребенок малый!» укоризненно заговорила она. «Ну, все равно же придется нам с вами разговаривать. И лучше это сделать здесь, раз уж я сама пришла. Зачем вам снова в отделение тащиться?» «Черт знает что!» Он неохотно распахнул дверь. Дуся тотчас отметила идеальный порядок и чистоту в прихожей. «Уборкой занимаетесь?» «Это правильно. Чистота в квартире — это первое дело». Не спрашивая разрешения, Дуся прошла на кухню и села за стол. На кухне тоже было прибрано ни грязной посуды, ни жирных пятен на столешнице, плита и то чистая. Вот, отгол взял. Барсуков поймал ее взгляд. Выглядел он хоть и неважно, щеки ввалились, цвет лица какой-то нездоровый, серо-желтый, сидение в камере никого не красит. Но одет был в домашнее, однако аккуратно, футболка чистая и спортивные брюки на коленях не пузырятся. «Вам бы отдохнуть!» — протянула Дуся. «Какой отдых, когда приходят, в дверь ломятся!» Он скривился и махнул рукой. Так уже говорилось, с Дусей ни один мужчина не разговаривал грубо, поэтому она задумалась. Что за человек этот Бурсуков? Зануда? Или просто натуральный козел? Вряд ли он убежденный женоненавистник. Все же прожил с Марьяной года три, как соседка сказала. С другой стороны, не каждый способен тело близкой женщины запихнуть в мешок и вынести на помойку. «Вот что, гражданин Барсуков», — сказала Дуся твердо, — «не надеетесь, так легко от меня избавиться, хоть у вас, конечно, и есть алиби на время убийства». «Я невиновен». «Это так, но вовсе не значит, что к вам нельзя применить статью. Даже несколько. Препятствие следствию и сокрытие улик». «Вот скажите, зачем вы ее на помойку вынесли?» «Я...» — Барсуков сбавил тон. «Я испугался очень, что на меня подумают. Я в аффекте был, не понимал, что делаю». «В аффекте?» — усмехнулась Дуся. «Но раздеть вы ее не забыли? Какой уж там эффект Этот Барсуков ей определенно не нравился. Какой-то он противный, скользкий. Но Дуся сделала над собой усилие и отогнала непрофессиональные мысли. «Вот, кстати, расскажите, как вы ее нашли? Где лежала, как была одета? На месте покажите». «Ну...» Барсуков прошел в прихожую. «Вот тут и лежала, на этом самом месте. Я как вошел, так ее и увидел. И подумал, что это я ее перед отъездом ударил, она и...» «Вы что, в прихожей ругались?» «Да нет, вроде в комнате. Я уж не помню». «Одежда на ней какая была. Нарядная, домашняя, халат, брюки трикотажные». «Костюм домашний, типа лосина и кофты такая длинная». «Стало быть, не любовник», — подумала Дуся. «К любовнику бы она приоделась». «Вещи ее где?» «Я все собрал, в кладовке лежат». Вещей у Марьяны Ромашкиной было много. Одежда, обувь, сумки заняли почти всю кладовку. Дуся осмотрела домашний костюм, о котором говорил Барсуков. «Почти новый, и довольно чистый, нигде не было следов борьбы» перебрала мелочи в сумке, ничего необычного, и хватилась мобильника. «Телефон ее где?» «Я его в гостиной в ВАЗе нашел, она вечно свой телефон куда-то засовывала». Пин-код Бурсуков не знал. «Вообще, по наблюдению Дуси, он своей женщиной не слишком интересовался». «Скажите, а когда ее выдадут?» спросил Бурсуков, провожая Дусю к выходу. «Хочу скорее похоронить и...» «И забыть, как страшный сон?» не выдержала Дуся. «Слушайте, Бурсуков, если вы к ней так относились, то от чего не расстались? Вы не расписаны, детей нету. Чего уж проще? Ведь больше трех лет прожили все-таки». «Да все нормально у нас было!» с досадой буркнул Бурсуков. «Я работал, ей не мешал время проводить, как хочет. Хотела дома сидеть, пожалуйста. С подружками там пойти куда? Да ради бога! Только сама себя развлекай и веди прилично. А она...» Вы как узнали, что она вам изменяет? Видели ее с кем-то? Да, позвонили мне, причем на фирму. Барсуков поморщился. Секретарша стерва такая бежит. Олег Владимирович, вас к телефону срочно? Ну, там мужской голос. Так, мол, и так. Жена ваша вам изменяет уже давно. Я растерялся, конечно. Что такое? Кто говорит? А он трубку повесил. А секретарша так смотрит на меня. Олег Владимирович, вам плохо? Может, скорую вызвать? И тут до меня дошло что телефон параллельный, что эта стерва все слышала и что через четверть часа весь офис об этом знать будет. В офисе такие вещи сразу расходятся. Так и оказалось. Я озверел, конечно. Ну, поругались мы дома крупно. Остальное вы знаете. Она, Марьяна, конечно, все отрицала, но я сразу понял, что все правда. За три года изучил уже, когда она врет. Барсуков перекосился и громко скрипнул зубами. Видно, и сейчас не мог забыть тот скандал. И не то его возмутило, что жена ему не верна, а то, что про это все в офисе узнали. Ведь именно такой уж человек этот Бурсуков, ему важно выглядеть всегда прилично. Это и по одежде понять можно.